Глава 4. Любашу Иутиста выводят из игры. Любовь Андреевна сидела со скорбным видом, уставясь в пол. Заветные хрустальные мечты ее раскололись только что в дребезги после краткого объяснения Игната. Конечно, сиделка для мамы, поездки, тряпок накупить, ремонт это теперь не проблема. А вот домик у моря и безбедная старость увы. Любочка, такое дело. Игра окончена. Наши возможности исчерпаны. Биржа для нас с Георгием закрывается. Соответственно и для вас с Костиком тоже. Завтра приходи, пожалуйста, с паспортом к 11:00 к своей конторе. Мы с Гошей будем тебя ждать. Забираем деньги. Понимаю, ты надеялась грести и грести, пока биржа не лопнет или не дай бог социализм не вернется. Мы тоже любаня, но что делать? Ты получишь свой миллион, как и обещано. В сумме ты очень хорошо заработала, согласись. Ты теперь богата. Останемся друзьями, как и были. Мы тебя любим. Спасибо за партнерство. И молчок, как договаривались. Никому ни слова, иначе будут у всех у нас большие неприятности. Гоша молчал. Профессиональный филологический слух на русскую речь позволял сделать вывод, что стиль изложения у Игната меняется, и сама речь тоже. Она становится точной, лаконичной, внушительной. утрачивает жаргонные слова паразиты. Она все больше напоминает речь образованного, рационального бизнесмена. Но Гоша не предполагал, что Игнат таким образом станет говорить с Любочкой. Он ожидал большей теплоты. «Все ясно, Игнатуля. Я благодарна, вы мне очень помогли, очень. Всех денег не заработаешь. Явился аутист. Они специально не развели его по времени с Любашей, чтобы ни у кого из них не возникло подозрений в несправедливом распределении доходов. Договорились, что с ним объяснится Гоша. Георгий Эрнльдович был дипломатичнее, мягче, напустил туману насчет обстоятельств вокруг биржи, слегка приправил свою речь философскими мотивами и закончил прагматично. Завтра в 4 часа ждем тебя у входа в твою брокерскую контору. Паспорт не забудь. Миллион получишь сразу, до дому тебя довезем. Маме и вообще никому ничего не говори, пожалуйста, как и условились. Положи на книжку или в сейфовую ячейку банка. Потом решишь, что с деньгами делать. Костик знает. Вдруг произнес утист, не выказав никакого огорчения или удивления. Спасибо вам большое. Вы Костику устроили счастье личной жизни. Он женится и родятся дети. Мама перестанет работать, будет нянчить внуков, а Костик будет рисовать. Вот и славно, заключил Игнат и разлил шампанское. А Костику сок. Утис чокнулся, выпил со всеми, поставил бокал на стол и вдруг тихо произнес. "Костик никому ничего не скажет, он хорошо понимает, что это очень опасно". Костик посчитал вероятность такой игры, которую мы осуществляли, вероятность приблизительно один к 10 в восьмой степени. Это как миллиард раз выстрелить с руки из пистолета со 100 метров пуля в пулю. Он сделал паузу, задумался и добавил: На такое сам человек не способен. После этих слов, сидевшую тихо Любашу поразила дикая догадка, и ей стало страшно. Костику страшно не было. Он просто пытался понять, кто или что такое Аполоша. Вот уже несколько вечеров кряду он снова и снова тихо прокручивал запись. Он приобрел это миниатюрное устройство на Митинском рынке еще накануне апрельских посиделок. потому что не понимал как он должен был понять как его это мучило донимало стала часто болеть голова в тот вечер всеобщего первоапрельского торжества ему удалось незаметно подсунуть металлическую капсулу размером с перепелиное яйцо между задней ножкой дивана в Игнатовом кабинете и кромкой плинтуса примитивный шпионский записывающий элемент включался метров с 40 по сигналу с пульта типа автомобильной сигнализации был достаточно чувствительным и писал 8 часов. 3 апреля ранним утром за два часа до начала торгов Костик специально подъехал к дому Игнатия Васильевича и поднявшись на один этаж, привел в действие машинку. Решил, что заберет, как только представится случай. Придумает предлог, подъедет и заберет. Но случай представился только через месяц, когда собирались по поводу майских праздников. За несколько последующих дней операция Жатва, как назвал ее неузнаваемый энергичный и деловитый Игнат, была завершена. Нагошенным задрипанным Жигулёнке он терпеть его не мог, пользовался крайне редко для транспортировки какого-нибудь груза. Драндулет покоился в ракушке в районе Таганки, приобретен был 10 лет назад у успившегося коллеги по дешевке. Так вот, на этом неприметном, но на ходу автомобильчике компания перевезла и упаковала в две сейфовые ячейки В двух разных солидных банках опять Игнатова предосторожность. 45 миллионов рублей. После всех расчётов Любашей Костик развезены были по домам. Тот же Игнат решил, что даже в отношении соучастников конспирация не помешает. На следующее утро Любовь Андреевна запечатлела на фотокамеру несколько фарфоровых фигурок еще советских времен, обитавших у нее дома. Потом заехала в центр в антикварный салон Для видимости постояла у стендов и прилавка и с любезного разрешения продавца сделала несколько снимков двух бронзовых размером с того в шкафу подсвечников в виде фигурок мальчиков пожей Понравилось, хочу с мужем посоветоваться, а его в магазин не вытащишь. Небрежно, как могла, поинтересовалась ценой и веком. Оказалось, конец XIX по тысяч штука. И лишь после этого фотоателье, где сразу все перегнали на компьютер. Так она решила слегка припудрить мозги тем, кто увидит снимки после печати. Что-то подсказывало ей, что отдавать только два кадра этой странной, волнующей Игнатовой статуэтки неосторожно, не стоит. Костик с утра отправился по другим магазинам, ювелирным. Подолгу рассматривал кольца с драгоценными камнями, ни разу не поинтересовавшись ценой. Ни одно не показалось подходящим для ее пальца, чтобы хорошо выглядело рядом с обручальным. С исхода дня в маленьком салоне в районе Кузнецкого моста он с безнадежным видом крутил в руках одно за другим очередные кольца. Девушка-продавец трудом сохраняла терпение. Все мимо. В расстроенных чувствах он собрался было домой, как вдруг она вышла из-за шторки служебного помещения. На лицо ее блуждала странная, как показалось Костику, ироничная улыбка. Вынесла на подложке, обтянутой тёмно-бордовым бархатом, два кольца. Одно из них, с тончайшими изящными дорожками бриллиантов и изумрудом по белому золоту, сперва привлекло, а потом и полностью завладело вниманием Костика. Природное чувство формы и цвета, помогавшее успешной работе копииста и собственным несмелым живописным опытом, подсказало оно: "Покажите, пожалуйста, вот это". Он указал с интересом наблюдающей за ним девушки на выбранный экземпляр. "Я, конечно, покажу". Вожнателная блондинка осторожно извлекла кольцо, многозначительно покосившись настоящего в пяти шагах охранника. Но оно немного дороговато стоит. Он словно не слышал, завороженно разглядывая эту прелесть. Он с фотографической точностью зрительно помнил ее пальцы. Профессиональное ощущение размера не обманывало. Идеально подойдет». Это стоит тысяч, юноша, устраивает Блондинка втайне торжествовала, изящно отомстив этому лоху за отнятое у сонного безделье время. Цифра, как внезапный резкий звук, заставила вздрогнуть и запустила калькулятор в мозгу. Реальность обескураживала. Без малого 50% заработанного на их бирже. А на все остальное, что хотел для неё, для себя, для мамы, игра оборвалась внезапно. Госик ещё не понял, как они это делают, хотя уже много раз прослушивал свою шпионскую запись. Только первое знакомство там в парикмахерской, обычные, ничего не значащие разговоры о погоде, о музыке, Еще не купил машину, чтобы отвезти в лес и там Еще не приглашал в ресторан, где надо объясниться и преподнести кольцо, такое кольцо, чтобы Костик поступит неразумно. Необходимо соблюдать последовательность по плану. покупается. Он понимал, что обескураживает незнакомых людей естественной для него формой Костик покупает. И иногда подсознательно использовал безличные глаголы. Ему показалось, что это произнес не он. Костик знал свой диагноз, но не мог адекватно оценить, до какой степени его поступок не характерен для аутистов и даже для тех из них, у которых всего лишь болезнь Аспергера. Внезапно вверх взяла чистая эмоция. Это была любовь.